чтобы уничтожить заслонную татарскую тысячу, нам пришлось охватить ее подковой. Татарские кони низкие. Даже я с высоты своей славы видела чуть ли не затылки, потому расстреливать их не так уж сложно. Тем более тысяча явно не была тяжело вооруженной. Позже я поняла, что это вообще какая-то легкая конница. Видно, Батый не ожидал каких-то неприятностей со стороны сожженной им рязани за что и поплатился. Наша дружина ошиблась с татарами. Как же страшно, когда сталкиваются две конные дружины. Звон клинков, грохот от ударов мечей и копия щиты, ржание поднимающихся на дыбы лошадей, людские крики. Все слилось в такой шум, что заложило уши. Я мгновенно поняла, что действительно главное удержаться на коне. Стоит упасть, и спасения не будет просто затопчут. Вокруг мелькали чужие свирепые лица, скалили зубы лошади, громыхало сталкивая железо, предсмертные крики воинов смешивались с безумным ржанием поднятых на дыбы лошадей. Сначала было одно желание – вырваться из этого безумного клубка людской и конской ярости, но постепенно ярость захватила и меня. Следующие несколько секунд пыталась увернуться от чьих-то ударов, ловко наклоняясь и отскакивая. Но уже немного погодя, и звуки в мир вернулись, и я сама, очухавшись, принялась рубить мечом налево и направо. Причем сделала интересное наблюдение и стала применять новый почти революционный метод боя. Произошло это нечаянно. Не сумев дотянуться до какого-то татарина, я с досады сунула мечом под хвост его кобыли. В следующий миг сама едва успела отскочить от падающего со вставшей на дыбы лошади и ее хозяина. Дальше о нем можно было не беспокоиться. Однако очередной удар пришелся не по крупу татарской лошади, а по морде. Получилось это тоже неожиданно. Просто у них лошади умели кусаться. Эта тварь собиралась цапнуть мою славу. Мы своих не сдаем. Увидев лошадиный оскал, я от души врезала ей по зубам острием клинка. Как потом выяснилось, именно это спасло меня само от меча хозяина лошади. «Настя!» В полусхватке Вятич забыл о моем новом статусе. Он прикрыл меня, но удар чьего-то меча все же здорово задел Бог. На мгновение дыхание просто остановилось, и только усилие воли позволило удержаться в седле. Зато я сама тут же ткнула куда-то в сторону и обнаружила, что приходится вытаскивать меч из живота нечаянно убитого врага. Ой, мамочки! Пару секунд после этого я как идиотка старательно стряхивала кровь со своего клинка, а потом еще и попыталась вытереть его от чью-то татарскую лошадь. Бедная кобыла, если и не погибла, то побрита была основательна. Во всяком случае, я машинально отметила прилипший к клинку клок волос от ее гривы, но для сантимента времени просто не оставалось. Вокруг шел бой и жестокий бой. Дальше я остервенела, рубила мечом, пытаясь лишь сообразить не свой ли передо мной. Различала только по лошадям, остальное смешалось в единую массу, среди которой сверкали клинки. И раздавались вопли. Мне было страшно. Так страшно, как не было даже в Рязани с трупами в обнимку. Боялась не гибели, если сразу, то хорошо. Боялась упасть и быть попросту затоптанной. Боялась, что ранят и останусь калекой. Боялась боли, крови, лязга железа, злых лошадей и людей вокруг. Может, именно от страха рубила так, словно собиралась в одиночку уничтожить всех татар вместе с их конями. Причем как можно скорее, пока не убили меня саму. И вдруг татары почему-то бросились бежать. По какому-то знаку вся масса повернулась от нас прочь. Тут же раздался крик Калаврата. «Догнать! Живыми не выпускать! Ни единого живого!» Мы догоняли. Наши лошади куда быстрее. Монгольские очень выносливые, но неспешные. Они бегут долго, но медленно. Окружив их подковой, мы просто уничтожили монгольскую тысячу. Дружинники на скаку вытаскивали луки, натягивали тетиву. Мне это было недоступно. Ни лук натянуть, ни тем более удержаться при этом в седле я не могла. Зато татарина догнала и, не заморачиваясь, полоснула позаду его лошади и снова Слава едва успела отскочить в сторону, упавшего затоптали наши, скачущие следом. Еще пяток лохматых коняк пострадал от моего меча именно так. Жаль животных, но надо знать, кого на себе носить. Могли бы взбрыкнуть и раньше, или вообще кусать не наших милых лошадок, а своих сволочей-хозяев. Как бы приучить монгольских лошадей сбрасывать своих всадников сразу – как только увидят нашу атаку. Может, Вятеч лошадиный язык знает, поняв, что именно я думаю, ужаснулась, но совсем сбрендила в этом тринадцатом веке. Первая стычка с татарами оказалась исключительно удачной. Мы напрочь разбили двухтысячный заслон обоза. Евпатий подал знак, чтобы остановились. Надо разобраться с ранеными и убитыми. Вперед за лесок поскакали дозорные, чтобы если вдруг появится еще одна тысяча или даже сотня, не оказаться застигнутыми врасплох. Дружинники соскакивали с коней, вытирали свои мечи и сабли, подходили к товарищам, окликали раненых, сносили в сторону убитых, добивали раненых татар, только пару человек в одежде получше добивать не стали. Видно, сохранили как языков. Кто-то уже стал перевязывать раны себе или другу. Я оглянулась вокруг, ища глазами Вятича. Он подъехал совсем не с той стороны, откуда я ждала, и покачал головой. «Как за тобой приглядывать? Ты чего в первых рядах помчалась-то?» «Где?» «Даже сама не поняла. Ты же следом за Евпатием была в первом ряду». Вятич вдруг рассмеялся. «А ловко у тебя получается лошадям по крупу. Но ведь действует». «Конечно. И хорошо действует. С десяток уничтожила. Одна десятерых – это счет. Я понимала, что убила не десять татар, а их лошадей, но хозяева были просто затоптаны другими всадниками. То же дело. Ты не ранена? Давай посмотрю. У меня действительно невыносимо болел бог, по которому попал меч, но посмотреть удалось не сразу. К нам подъехал Евпатия Коловрат. «Тебя как зовут, сынок?» На. «Никола, ловко у тебя получается лошадей татарских бить. Жалко, конечно, коней, но все одно погибнут. Только вперед не лезь, неопытен пока еще». «Ага», — кивнула я, морщась от боли. Любое движение давалось с трудом. Это заметил и Коловрат. «Ты не ранен ли?» Вятич потащил меня в сторонку перевязываться. «И только тут я сообразила, что снять рубаху просто не могу. Отъедем чуть дальше». «Вятич, я как-нибудь сама». Он внимательно посмотрел мне в глаза. «Ты захотела быть Николой? Так будь до конца. Я же не показываю тебя всем. Пойдем». От настоящей раны меня спасла кольчуга, но удар был слишком сильным, и ребро наверняка сломано. Это сказал Вятич. У него оказались руки хирурга. То, как сотник ощупывал мой многострадальный бок – я вспомнила, что Бог болел и тогда, когда я только очнулась в этом теле в Козельске. Говорила о профессионализме. Придется туго перетянуть и постараться, пока не наклоняться. Легко сказать, а выполнить как? Вятич бинтовал меня полосами оторванными от чьи то рубахи. Наверняка оторвало убитого. А я дрожала, как осиновый лист на ветру. Замерзла? Я быстро. «Нет!» «Я действительно не замерзла. Просто сказывалось напряжение боя. Одно дело обливать лезущих на стены татар кипятком, и совсем другое вот так размахивать мечом или уворачиваться от ударов самой. Ты еще молодец. Меня после первого убитого выворачивала так, думал, и кишок не останется. Меня тоже. В Рязани...» Он спрашивал деловито, а руки в это время ловко пеленали мое тело. Может, его тон, а может, уверенные движения рук заметно успокоили. Потом я поняла, что Вятич нарочно так и делал. Начни он ахать, я испугалась бы до конца жизни. А сотник сделал вид, что все это уже проходило, и я перестала трястись. «Ага, Вятич помог надеть подоспешник и кольчугу». «Ну как ты?» «Спасибо. Пойдем, кровь отмоем». «Мы принялись смывать кровь с оружия, с одежды». «Рукоять клинка была липкая от крови, одежда и даже лицо забрызганы». Вятич усмехнулся. «Умой лицо, вся в крови. Хоть чужой? Да, и то хорошо». Все это время он приглядывался ко мне, словно боясь, чтобы не грохнулась в обморок. Я усмехнулась. «Не смотри так, я уже ничего не боюсь». В Рязани осталась жива только потому, что упала со стены вниз на трупы и была ими же сверху закидана. А потом с этими трупами сидела почти три дня. И первого татарина убила там, и второго зарубила тоже. На мою руку легла твердая и одновременно ласковая рука. «Все пройдет. Знаю, девиз Соломона. Все проходит, пройдет и это». «Правильно сказал, Соломон царь мудрый». Мне бы удивиться тому, что Вятич знает, что Соломон царь, но меня заботило другое. «Вятич, как ты думаешь, наши у Коломны выстоят? Не могла же я открыто спросить, останется ли жив князь Ромам, Сотник вздохнул. «Ой ли, но чем больше мы татар здесь побьем, тем меньше до Коломны дойдет. Евпатий прав, надо их задержать». А со стороны звала труба, отдых закончился, пора догонять татар. Мы побили охрану обоза, теперь предстояло разметать сам обоз. Трудно. Но иначе зачем мы здесь? Уже заметно вечерело. Отправленные на разведку дружинники сообщили, что обоз стал на ночевку. Он велик, но охраны мало. Видно, основная билась против нас. Нападать на обоз ночью было опасно, можно побить своих». Коловраты сотники принялись обсуждать, что делать. А Вятич, кажется, что-то себе придумал. А нас, Никола, ты можешь звуки повторять? Какие? Вол, чего изобразить сможешь? Не знаю, не пробовала. «Бавал». Попробуй. Вятич тихонько завыл, вокруг забеспокоились лошади. Пришлось отойти подальше и попробовать еще раз. «У меня получилось только раза после пятого, а с десятого и от моего голоса кони в дружине едва не оборвали привязи». Разозлился Евпатий Калаврат. «Вы что же делаете?» «Евпатий, отпусти нас с Николой ненадолго». «Куда? Татарских коней воем пугать?» «Да». «Ох, смотри, попадетесь?» «Нифига!» — гордо объявила я. «Чего?» «Не попадемся». Вятич тянул меня за рука в сторону. «Придержи язык. Может, останешься?» «Нифига!» — снова заявила я. Вятич только сокрушенно покачал головой. Отвязаться от меня Вятичу не удалось, пришлось брать с собой. Я видела, как у сотника не лежит к этому душа, но настояла на своем. Тот вздохнул и махнул рукой. «Пойдем!» Он наставлял, чтобы только шла «Осторожно!» Если шумну и привлеку внимание татар, то нам обоим конец. Степняки и на звук стреляют отлично. Сапоги у нас мягкие, юфтевые. Под рубахи надеты кольчуги. Тулупчики старательно подпоясаны, и оружие тоже старательно проверено. Пробирались на цыпочках, хотя я не очень понимала, почему мы не дождались полной темноты. Тогда подойти будет легче. Вятич объяснил. Пока татары еще не слишком беспокоятся отсутствием своей охраны, считают, что та добивает нас. А вот немного погодя, будут осторожнее. И все же татары дозор выставили. Правда, на наше счастье, очень небольшой. Вятич трунул меня за рукав и кивнул вперед. По берегу прохаживался татарин, оглядывая округу.